После долгой паузы заговорил Рафаэль. И в этом нет ничего необычного. Гуманизм делает нас людьми. Но в данном случае мы не имеем права на такую роскошь. Если позволить праймам выжить, они навсегда останутся для нас угрозой. Они обладают разрывающими кору снарядами и используют их без зазрения совести. У них появились червоточины, а в ближайшем будущем появятся и корабли. передвигающиеся со сверх световой скоростью. Как только это произойдёт, они распространятся по всей галактике, словно смертоносный вирус и поставят под угрозу существование не только нашей расы. Мы не можем им этого позволить. Вся ситуация сводится к одному: либо мы, либо они. Очень хорошо, сказала Дой. Предлагаю принять следующую рекомендацию военного кабинета. Против угрозы праймов допустимо применять все имеющиеся средства, вплоть до полного их истребления, поддерживаю, сказал Рафаэль. Леди и джентльмены, прошу проголосовать. На этот раз голосование было анонимным. Благодарю вас, подвёл итог Рафаэль. А как вы намерены разбираться с праймами, оставшихся в мирах содружества? спросил Криспин. На утраченных 23 планетах это будет легко, сказал Рафаэль. В этих системах кораблей не так уж много. Мы выведем оттуда наши диверсионные группы и каждую планету расстреляем квантовыми ракетами. Праймы не выживут. С новыми 48 мирами проблем будет больше. Вот как, фыркнул Алан Хатчинсон. Для начала прошу не учитывать Уэссекс наравне с другими. Попробуйте только послать каменную ракету в мой мир, и я сам отброшу вашу династию в каменный век. Никто не собирается уничтожать Уэссекс, вмешалась Хизер. "Успокойся, Алан. Это один из миров большой дюжины. Он в состоянии справиться с последствиями вспышки радиации. Нарабре защищён силовым куполом, а сельскохозяйственные угодья будет легко восстановить. Остальная территория, которая не возделывается, значение не имеет. Она не представляет экономической ценности, и там никто не живёт. Но без биосферы ничего не получится, вставила Джастина. Сохранившейся половины массы будет вполне достаточно, ответил ей Ганц. Вспышка в целом длилась не больше часа, и на океан радиация воздействует минимально. Биосфера на Уэссексе, как и на остальных 47 планетах, почти не пострадает. Всё не так просто, возразила Джастина. Радиоактивные осадки распространятся по всей поверхности. Полушарие во время вспышки, обращённое к солнцу, пострадает намного сильнее. Всё остальное можно исправить. Вспомните Дальнию. Вспышка длилась там несколько недель, но мы сумели возродить континенты. Планета снова стала живой. Людям вполне хватит кислорода. И время, затраченное на восстановление круговорота углерода, ничтожно в масштабе жизни планеты. Я лично побывала на Дальней, сказала Джастина. Население там минимальное, и это после полутора веков колоссальных усилий. Мы допустили огромную ошибку, зачислив её в число пригодных для жизни. На вторых 47 планетах люди жить не станут. Нам придётся вывезти их оттуда. Не знаю насчёт Оэкса, это исключительный случай, но остальные миры должны быть эвакуированы. Я не предлагаю эвакуировать Оэкс, сказал Рафаэль. Хотя должен заметить, что в его звёздной системе примерно 4.500 боевых кораблей праймов, и в нашем арсенале нет такого количества ракет Дювоа. Не говоря уже о 170.000 ракет, необходимых для уничтожения вражеских кораблей во всех 48 системах. Неужели они действительно пригнали такое количество кораблей? спросила Тоня Галл. Да, ответил Рафаэль. И это означает, что нам придётся эвакуировать население большинства миров. Флоту не справится с 48 армадами. Сколько же миров вы способны очистить? спросила Дой. Если допустить, что производство кораблей класса Москва будет идти прежними темпами, мы можем попытаться без потери защищённости освободить 5 миров. Нам ещё не до конца известно, какую угрозу представляют корабли чужаков. У праймов имеются две возможности, и обе грозят нам колоссальными трудностями. Во-первых, они способны достигнуть обитаемых планет снять нашу оборону своим численным превосходством, высадиться и построить военизированные колонии. Если они какое-то время будут находиться в одном районе поверхности, мы можем применить против них квантовые ракеты. А во-вторых, спросил Криспин, они попытаются сбежать. Сейчас в каждой атакованной системе находится в среднем 3.500 кораблей. И достаточное количество оборудования, чтобы со временем собрать сверхсветовые двигатели. Но для запуска производственного процесса праймы необходимо собраться в одном месте, что опять же делает их уязвимыми для ракет Дюва. Сколько времени потребуется для производства 170.000 ракет? спросила Тоня Гал. Если даже запустить проект особой срочности, нам потребуется около 9 месяцев. Я не считаю, что у нас есть это время. Если Праймы по-прежнему намерены колонизировать вторые 47 планет, они могут появиться на орбите уже через неделю. Мы всё равно говорили об эвакуации даже без оглядки на Праймов, напомнила Джастина. Значит, надо позволить им приземлиться и тогда ударить квантовыми ракетами. У нас и так возникли огромные проблемы с беженцами с утраченных 23 планет. хотя большая их часть была малонаселённой сколько людей живут на вторых 47 если не считать уэкс около 32 миллиардов ответил найджел воцарившееся после его слов молчание было ещё более гнетущим это нереально сказал ганс браунд как вы считаете физически переместить их через червоточины возможно заверил его Найджел. Но размещение таких масс на оставшихся планетах содружества практически невыполнимая задача. Этим людям негде будет жить. Да и простое обеспечение их базовыми рационами приведёт всех нас к банкротству. Значит, придётся к этому подготовиться, заявила Джастина. Лично я не приму ни одного предложения, подразумевающего, что беженцы окажутся за бортом. Войны нередко влекут за собой социальные перемены. Похоже, нечто подобное предстоит испытать и нам. Благородные слова, моя дорогая, сказал Ганс Браунд. Но даже если сенат одобрит драконовские меры и переместит беженцев на другие планеты содружества, многие правительства будут против. Мы не можем повернуть спиной к 32 миллиардам живых людей, воскликнула Джастина. Есть один вариант, негромко произнёс Найджел. Но рискованный. На этот раз обращённые к нему взгляды, полные надежды и отчаяния, не вызвали у него ничего, кроме презрения. Мы откроем 48 новых планет и просто перебросим туда беженцев, и пусть они сами обустраиваются. Что ты говоришь, старик? изумился Алан. Нельзя же просто так перебрасывать миллиарды людей в неразвитые миры. Им нужны города, инфраструктура, еда в конце концов. Я знаю, спокойно ответил Найджел. Всё это должно быть подготовлено заранее. Хм, у нас на всё про всё меньше недели, пробормотала Тоня Ягау. Эйнштейн как-то сказал, что ход времени зависит от относительного положения наблюдателя. После того, как Дой официально объявила, что заседание военного кабинета закрыто, Джастина осталась в своём кресле и подождала, пока лидеры династии не выскажут Найджелу благодарность. Даже Хизра оказалась настолько довольной, что подошла его поздравить. Что же касается Дой, то Джастина никогда не видела, чтобы лицо президента так сияло от радости. Там почти бегом выскочила в вестибюль, чтобы рассказать о новом открытии Патриции Кантел. Лицо Патриции тоже осветилось широкой улыбкой, хотя и несколько недоверчивой. Как глупо, подумала Джастина. Будто громкие заявления решат все проблемы. Сегодняшние решения кабинета строились на предположении, что всё пройдёт гладко. Как отреагирует на это звёздный странник? Ты ведь хотела со мной встретиться, произнёс Найджел. Он подошёл и остановился рядом с её креслом. Джастина подняла голову. И как я смогу понять, что не он является первым агентом Звёздного странника в содружестве? Её рука невольно погладила едва заметно выпирающий живот. Надо бы зарезервировать себе место на одном из ковчегов. Так, на всякий случай. Да, хотела. Отлично, я готов. Только при одном условии. При каком? с тревогой спросила она. Вы, следователям Мио, приведёте с собой Мелони? У Джастины приоткрылся рот. Кого? Мелони Раскорай. Я уже давно хочу с ней поговорить. Она ведь знакома с Паулой Мио, не так ли? Они вместе уехали с иллюмината на землю. Да, подтвердил Джастина, стараясь собраться с мыслями. А откуда он знает об этом? И что более важно, почему его это интересует? Чудесно. Мы встретимся после того, как сделаем никчёмное публичное заявление. В офисе Какатен на Нью-Йорке найдётся укромное местечко для беседы. Найджел улыбнулся. Я рад, что ты не пострадала, когда этот киллер покушался на твою жизнь. Скажи Гору, что я впечатлён. Впрочем, как и всегда. Я ему передам, пообещала Джастина. Я думал, ты понимал, что оставаться здесь глупо. Надо было уехать с Бунгейта ещё несколько недель назад, когда большая компания его друзей и родственников отправилась поездом на Таниату. Они звали его к себе каждый раз, когда открывался канал связи, хотя происходило это ещё прежде, чем представлялась возможность получить информацию издали. Ему показывали палаточный городок из сцен из повседневной жизни на Таниате. Эдмунд теперь отлично представлял, как жили и чем занимались его родные ещё 50.000 беженцев во временном посёлке неподалёку от океана, одном из восьми, организованных вокруг станции Какате. Каждый из них участвовал в закладке нового города, выполняя работу, обычно поручаемую роботам. Там все помогали друг другу, и все были знакомы с соседями. Они чувствовали себя пионерами, первопроходцами, а ведь, казалось бы, люди забыли об этом с тех пор, как 300 лет назад открыли первые планеты. Несмотря на очевидные трудности, новый дом был не таким уж плохим, но Эдмунд всё не уезжал. И это было тем более глупо, что теперь он ничем не занимался. Инспекция досмотра грузов осталась неу дел Никто не присылал на дальнюю никаких товаров. Его группе нечего было сканировать и досматривать, и коллеги уехали уже через пару дней после визита офицеров флота. Остался только Эдмунд. На его глазах постепенно опустели все кабинеты небольшого административного здания. Теперь Эдмунд был единственным действующим представителем правительства Бунгейта. Сначала он не хотел уезжать, поскольку ему поручили следить за движением между Дальней и Бонгейтом. Рэнэйтарл заверил Эдмунда, что это очень важно. Спустя какое-то время ему и самому стало интересно, что там происходит. Это безусловно была недостаточно веская причина, чтобы остаться, но всё же люди, приезжающие с Дальней, походили один на другого. Каждый карбоновый гусь был буквально забит беженцами, вероятно, распродавшими всё своё имущество, чтобы купить билет. Люди горбились от тяжести стандартной гравитации. Они казались сломленными сознанием своих безрадостных перспектив. Эдмунд Едва успевал регистрировать их имена, и люди исчезали в терминале станции, где надеялись обрести спасение. Из отрывочных разговоров с транзитными пассажирами Эдмунду стало ясно, что на дальне творится что-то неладное. Казалось, что институт стремится захватить полный контроль над Дармстранг-сити. Но куда большее любопытство возбуждали те, кто стремился попасть на дальнюю. Сам факт, что кто-то решился поехать туда в такое непокойное время, казался невероятным. Тем не менее, пассажиры регулярно пребывали. Специалисты для института, охранники для службы безопасности института, административные работники для института. Ни один сотрудник института ещё не вернулся, но у всех направлявшихся туда имелись обратные билеты. Ситуация на этой заброшенной планете настолько заинтересовала Эдмунда, что он стал искать в уни сфере любую связанную с ней информацию. И впервые прислушался к заявлениям хранителей. Да, конечно, это была банда безумных террористов, но их заявления, накладываясь на то, что сейчас происходило на глазах у Эдмунда, оставляли неприятное чувство тревоги. В последнюю неделю из-за дезертирства экипажей самолётов прекратились даже рейсы карбоновых гусей. Потом со станции Какатен начали исчезать техники. Обслуживающего персонала на Бонгейте осталось так мало, что Эдмунд удивлялся, почему Червоточина на Уэссексе ещё открыта. Теперь работа перехода контролировалась в основном удалённо. Эдмунд знал, что пора уезжать. Сина, наблюдающий за переходом на дальнюю, наверняка закроет его, как только отсутствие должного обслуживания начнёт угрожать безопасности. Это может произойти через полгода, а может и через день. Здесь Эдмунд не считал себя экспертом. Да и смысла в его дежурствах больше не осталось. Без карбоновых гусей, лишившихся экипажей, на дальнюю уже было не добраться. Подобные размышления вызывали у него чувство вины. На данный момент он оставался единственным человеком, кого заботила судьба далёкой планеты. Одинокий часовой на границе с бездной. 3 дня назад произошли новые изменения. Канал связи между Дальней и Промежуточной открылся в обычное время, но поток сообщений для Унисферы Содружества уменьшился до 10%. К тому же все они были закодированы. Все вызовы, направленные на Дальню, включая и официальный запрос Эдмунда в дом губернатора, вернулись обратно. Дальня оказалась в полной изоляции. Ещё 3 дня Эдмунд Ли нёс дежурство в опустевшем офисе, желая посмотреть, что будет дальше. А потом произошло нападение Праймов. Он следил за вторжением по новостным шоу и официальным правительственным сводкам. Скопление кораблей в трёх аятах Звезды, запущенная в корону бомба-вспышка, ужасающим мощное секретное оружие, уничтожившее её, но чрезвычайно высокой ценой. Вторая бомба вспышка направлена в звезду Бунгейта. Флот снова её взрывает. Датчики спутников на орбите Бунгейта регистрируют колоссальные волны в короне звезды. На планету обрушивается радиация. А затем, без каких-либо объяснений, червоточины Праймов закрылись во всём содружестве. Люди победили, если не брать в расчёт тысячи кораблей, кружащих на 48 мирами. Я думаю, до скорее всего спас с местный климат. Пару часов он провёл за своим столом, просматривая донесения и свидетельства очевидцев вторжения, лишь изредка отвлекаясь, чтобы взять в автомате очередную чашку чая. После закрытия червоточин он переключился на информацию со спутников Бунгейта и стал следить за ущербом, нанесённым планете шквалом радиации. Атмосфера поглотила часть потока электромагнитной энергии и немного ослабила его. Но несмотря на это, доза облучения превысила максимальную, которую могли без вреда для себя перенести большинство местных животных и растений. Первая волна за несколько минут буквально смыла слой ионосферы, что превзошло самые пессимистичные прогнозы экспертов, звучавшие в новостных шоу. В системах энергоснабжения, оставшихся за пределами городского защитного поля, начались перебои и отключения. Спутники гражданского назначения вышли из строя. Единственными источниками информации остались сенсоры на платформах планетарной обороны. От полюсов начали распространяться волны полярного сияния. Их бледные вспышки придавали картинам разрушения странную мрачноватую красоту. Эдмунд вышел наружу, чтобы посмотреть на редкое атмосферное явление. На стоянке ещё оставались лужицы после ночного дождя, прошедшего до активации силового поля. У здания примастилась одна единственная машина его собственная пятнадцатилетняя Honda Prisma. Эдмунд остановился рядом с ней и стал наблюдать за развато-лиловым свечением, разгоравшимся над горизонтом. Под натиском новой стихии отступили даже тяжёлые тучи, и над куполом засияло чистое зимнее небо. Глядя сквозь ресницы на солнце, Эдмунд смог себя убедить, что на фоне огненного диска видит маленькие яркие точки. Над городом сверкнула раскидистая молния, на мгновение затмившая и светило, и полярное сияние. По покатой поверхности силового купола стекли пурпурные струйки. Затем сияние снова вспыхнуло с прежней яркостью, его блики отразились в мокром бетоне. В зоне сфере появилось предупреждение. Всем оставшимся за пределами силового поля рекомендовалось искать укрытие. Снова сверкнула молния. Эдмунд начал отчёт, дожидаясь раскатов грома, но быстро понял, насколько это бессмысленно. Молнии били почти непрерывно. И в всполохи смешивались с полярным сиянием. Планета как будто окутывала себя невероятно красивым саваном. Лдворецкий сообщил о срочном обращении военного кабинета. Кроме этого обращения в киберсфере планеты ничего не было. Эдмунд и не подозревал, что Сино такой способен. Наконец-то узнаю, что происходит и чем закончилась битва. Червоточина к Акате до Уэссекса ещё не открылась. Вероятно, действовал параллельный ей микроканал, обеспечивая блунгейту связь с унисферой. Изображение, появившееся в виртуальном поле зрения Эдмунда, демонстрировало сидящую во главе роскошного стола президента Дой, а по сторонам от неё Найджела Шелдена и Хизер Халгард. Эдмунд поджал губы. "Вонушительная картина". Вспомогательные надписи рассказали ему об остальных членах кабинета. Собрание всесильных представителей политической верхушки могло означать только одно: принято важное и конкретное решение. Эдмунд прислонился к Хонди и приготовился узнать свою судьбу. "Мои дорогие сограждане", заговорила Дой. "Я начну с радостного сообщения. Вторжение праймов в пространство содружества прекратилось, по крайней мере, на какое-то время". Фрегат, прорвавшийся к вратам ада, уничтожил генераторы Червоточин. По понятным причинам я не могу разглашать подробности, относящиеся к самому кораблю и применённому снаряду. Достаточно будет сказать, что теперь в нашем распоряжении имеется поистине грозное оружие. Но, к сожалению, как все вы понимаете, эта победа не устраняет угрозу со стороны Праймов окончательно. Около Миров Содружества ещё остаются тысячи их кораблей, с которыми придётся бороться. Кроме того, Праймы успели запустить бомбы вспышки, эффект от которых ощущается во всех 48 мирах. Мы не в состоянии предотвратить поражение этих планет радиацией, и по всей вероятности, условия там в ближайшее время станут непригодными для жизни людей. Но даже если где-то и есть возможность дальнейшего восстановления биосферы, как например на Уэксе, планетам ещё предстоит пережить боевые действия. Флот будет уничтожать корабли праймов. Поэтому я с величайшим сожалением должна донести до сведения планетарных правительств, что другого выхода, кроме эвакуации населения, у нас нет. Проклятье, пробормотал Эдмунд. В глубине души он подозревал, что в срочном сообщении прозвучит нечто подобное, но окончательно чудовищность проблемы стала доходить до него только сейчас. Но куда же нам деваться? Поскольку дать кров и пищу более чем 30 миллиардам перемещённых лиц не по силам даже всему содружеству, нам придётся прибегнуть к новому, беспрецедентному решению. Эдмунду это заявление совершенно не понравилось. К тому уже его Лдворецкий сообщил о транспортном средстве, прошедшем второй уровень допуска по пути к переходу на дальнюю. Эдмунд нахмурился. Кому понадобилось ехать в эту часть станции, да ещё в такое время? На картинке трансляции Найджел Шелдон наклонился вперёд, принимая эстафету от президента. На его лице появилось выражение уверенности. Во время работы над первой червоточиной Он сделал некоторые математические расчёты относительно манипулирования динамикой внутреннего временного потока экзотической материи, заговорил Найджел. Два столетия назад мы, воспользовавшись одной из червоточин исследовательской группы Какоте, провели несколько испытаний и убедились в правильности его гипотезы. С тех пор эта технология нигде не использовалась, поскольку ей не было найдено никакого практического применения. До сегодняшнего дня нам придётся модифицировать червоточины, ведущие на планеты с умирающей биосферой. В течение недели переходы будут открыты для массовой иммиграции всего населения. Процесс должны организовать местные правительства. Поездов в этих червоточинах не будет. Вместо них придётся идти пешком, ехать на автобусах или, если угодно, даже на велосипедах. Выходы откроются на новых, пригодных для жизни людей планетах третьей зоны космоса. Должен заметить, что это произойдёт не раньше, чем через 10-15 лет, а если потребуется то и позже. Для путешественников в червоточине пройдёт всего несколько секунд. Зато у содружества будет достаточно времени, чтобы построить новые города и посёлки с нормальной инфраструктурой, готовые принять миллиарды жителей. Я понимаю, каким невероятным может показаться такое предложение, но миры погибают, и нам надо действовать быстро, чтобы избежать массовых смертей. Машина, которая привлекла внимание Эдмунда, оказалась Мерседесом, приписанным к туристическому агентству Великая триада. Эдмунд выпрямился и посмотрел на дорогу, идущую от терминала. Теперь он и сам мог видеть гладкий лимузин винно-красного цвета. Машина двигалась на ручном управлении и уже приближалась к перекрёстку, где надо было свернуть к единственной пассажирской платформе. Червотучной на промежуточную сейчас никак нельзя было воспользоваться. Автомобиль не стал поворачивать, а направился к административному корпусу и парковке, где стоял Эдмунд. Что-то было не так. Сохранившийся инстинкт полицейского заставил его проверить ионный пистолет и отбежать к дальнему концу здания. "Все мы направим свои силы на успешное завершение этой спасательной операции", говорила президент Дой. "Сенат, правительство планет, династии все будут работать ради этой цели. И неважно, какова окажется цена. Мы не подведём". Она сочувственно вздохнула. Удачи всем вам. Эдмунд едва успел спрятаться за углом здания, как машина свернула на стоянку. Осторожно выглядывая, он увидел, как Mercedes остановился рядом с его Honda. Дверь открылась, и наружу вышел высокий светловолосый мужчина. Эдмунд ахнул. Он сразу же узнал его. Тарло, приказ о его задержании был разослан всем полицейским содружества 24 часа назад. Сначала Эдмундс счёл документ нелепой шуткой или ошибкой, но проверив сопроводительный сертификат, убедился в его подлинности. Тарло внимательно посмотрел на Хонду, а затем, сканируя пустынную парковку, медленно повернул голову. Эдмунд мгновенно скрылся за углом здания. В ордере говорилось, что Тарн прошёл боевую нейронную модификацию и чрезвычайно опасен. Сосчитав до пяти, Эдмунд снова рискнул выглянуть. Дарла направился к административному корпусу. Дверца Мерседеса так и осталась открытой. Эдмунд активировал зрительные ставки и приблизил изображение. На покрытом ковром полу лимузина лежало тело парня со сломанной шеей. Его мёртвые глаза смотрели на великолепное цветовое шоу, развернувшееся в небе Бунгейта. Кафе, пятый заход. Теснилась на самом краю торгового центра Rocher между закусочной Бабки Баб и Цветущей мамой, магазинчиком недорогой одежды для беременных женщин.